9. Война эпохи Сверхновой. Антарктида. Над морем раскатился глухой грохот, похожий на весеннюю грозу, разыгравшуюся у самого горизонта. «Частота отрыва айсбергов возрастает», — заметил Хуахуа, глядя в ту сторону, откуда донёсся звук. Послышался новый грохот, более отчётливый, обрушилась ещё одна ледяная глыба, на этот раз ближе. Хуахуа и его спутники проводили взглядом, как большой кусок серебристой горы упал в море, поднимая брызги. Высокие волны быстро накатили на землю, накрыв стаю пингвинов на берегу. Когда вода отступила, перепуганные птицы бросились в рассыпную. «На прошлой неделе мы с Очкариком прошли на эсминце Хуаншань вдоль ледника и увидели, что айсберги откалываются один за другим. Сплошной треск и грохот. Кажется, весь континент начал таять». «Уже растаяла половина шельфового ледника Росса», — озабоченно промолвил Хуахуа. «При таких темпах через пару месяцев Шанхай и Нью-Йорк превратятся в Венецию». Хуахуа, Очкарик и Лиуган стояли на берегу моря Амундсена в Антарктиде. Они прибыли на самый южный континент Земли месяц назад. В тот день, когда их самолёт, в последний раз дозаправившись на огненной земле, впервые подлетел к побережью Антарктиды, пилот спросил. «Э, а почему Земля под нами? Похожа на панду?» С высоты континент, покрытый чёрными и белыми пятнами, выглядел совсем не так, как бескрайние серебристо-белые просторы, которые мысленно представляли себе дети. Это было новое лицо Антарктиды. Ледовый панцирь, насчитывающий 10 тысяч лет, таял, открывая чёрную землю внизу. Береговая полоса земли, на которой стояли дети, была полностью свободна от снега. Полярное солнце, низко стоящее над горизонтом, отбрасывало три длинные тени. Ветер оставался холодным, но уже не кусал, и в нём чувствовалось влажное дыхание ранней весны, аромат который в прошлом в здешних краях начисто отсутствовал. «Взгляните вот на это!» Нагнувшись, Люган выдернул из земли маленькое причудливое растение с тёмно-зелёными сочными листьями. «Такие здесь повсюду», — заметил Хуа-Хуа. «Я слышал, это представители доисторической растительности, сохранившиеся только в Антарктиде. Их семена уцелели в здешней почве, и теперь, когда климат изменился, они переживают возрождение». «Когда-то давным-давно в Антарктиде было тепло», задумчиво промолвил Очкарик. «Мир продолжает свои колебания». Армии государств, принимающих участие во всемирных играх, собирались в Антарктиде. К настоящему времени на континент прибыли 102 сухопутных дивизии общей численностью примерно полтора миллиона человек, в том числе 25 американских, 20 китайских, 18 российских, 12 японских — 8 дивизий из Европы и 19 из остальных государств. Участвовать в играх пожелали практически все страны мира, даже если они смогли выставить всего одну роту. Войска продолжали прибывать по морю и по воздуху. Многие страны переправляли живую силу и технику через перевалочные пункты в Аргентине и Новой Зеландии. Поскольку большинство стран использовали в качестве транзитной базы морские порты и аэродромы в южной части Аргентины, оттуда войска переправлялись через пролив Дрейка на Антарктический полуостров. Однако вскоре выяснилось, что для полномасштабных военных учений полуостров слишком узкий, поэтому местом игр был выбран район на границе земли Мэри Бёрд. В этой бескрайней пустыне страны-участницы возводили сухопутные базы. С целью облегчения доставки снабжения напрямую с моря эти базы устраивались на побережье моря Амундсена, вдоль длинной узкой полосы между островом Тёрстона и мысом Дарт, на расстоянии от 50 до 100 километров друг от друга. Какое-то время трое детей смотрели на волны, набегающие на берег, затем сели в один из трёх ожидавших их гусеничных вездеходов. Маленькая колонна двинулась на запад, направляясь на американскую базу, на первое совещание руководителей государств, участвующих в военных играх. Первоначально предполагалось лететь на вертолёте, но юные руководители хотели лично познакомиться с районом, поэтому отправились по суше. Дороги между базами разных стран ещё не были проложены, поэтому пришлось прибегнуть к вездеходам, в эпоху взрослых, предназначавшимся для полярных научных экспедиций. Пейзаж был однообразный. По левую сторону участки обнажившейся земли чередовались с белым снежным покровом. Местность была по большей части равнинная, с редкими невысокими холмами. Справа простиралось море Амундсена с многочисленными ледяными глыбами самых разных размеров, отколовшимися от шельфового ледника. Дальше в море стояли на якоре корабли различных государств. В морях Росса и Амундсена собралось свыше 15 тысяч всевозможных судов, составивших самый большой флот в истории человечества. В их числе были авианосцы и супертанкеры, огромные плавучие стальные города и небольшие рыболовные шхуны водоизмещением всего в несколько сот тонн. Именно этот огромный флот доставил на отдалённый материк свыше миллиона человек и громадное количество различных припасов, заменив безмолвное одиночество Южного океана на шумную толчию. Казалось, будто разом из-под воды возникла бесконечная цепочка городов. Примерно через час пути вдоль дороги появилась россыпь палаток и ангаров, японская база. Отряды японских детей выполняли упражнения на берегу. Под бодрые военные марши они ходили строевым шагом. Однако внимание китайских детей привлёк здоровенный горбатый кит, лежащий на берегу. Во вспоротом брюхе были видны розовые полосы мяса и тёмные внутренние органы. По туши кита ползали японские дети, подобные муравьям, суетящимся на дохлой рыбе. Мощными бензопилами они отпиливали от туши здоровенные куски мяса, которые затем с помощью крана загружались на грузовики, отвозившие их в лагерь. Выйдя из вездехода, китайские дети встали поодаль, молча наблюдая за происходящим. Как выяснилось, кит был ещё жив, у него судорожно дёргался рот, а один глаз размером с покрышку грузовика затуманенным взглядом взирал на детей. Из брюха огромного животного вышли несколько перепачканных кровью японских детей с большим усилием тащивших большой тёмно-красный орган. Печень, кита. Кран загрузил печень в грузовик. Дрожащая масса, окутанная паром, заполнила весь кузов. Один из мальчиков забрался в кузов и, отрезав от печени десантным ножом несколько ломтей, бросил их собакам, окружившим грузовик. Вся эта сцена... Пятно залитого кровью снега, выпотрошенный кит, дети верхом на туши, отрезающий куски мяса, перепачканные в крови краны, грузовики и океан, окрасившийся валый цвет двумя струйками китовой крови, представлял собой сюрреалистическую картину ужаса. «Японские военные корабли сбрасывают в морях Росса и Амундсена глубинные бомбы, глушат китов, а затем вытаскивают их на берег», — объяснил Люган. «Одна бомба способна оглушить целое семейство». «Столетние усилия по защите китов разбиты за один день», — вздохнул очкарик. Узнав китайских руководителей, японские дети спрыгнули с туши кита и приветственно замахали руками в окровавленных перчатках, после чего забрались обратно и продолжили свою работу. «У меня всего один вопрос, и мне бы хотелось, чтобы вы ответили на него честно». Обратился к Хуахуа -Хуа и Люгану очкарик. «Когда вы были маленькими, вы по-настоящему ценили жизнь в глубине души». «Нет», — искренне признался Хуахуа. -Хуа. «Нет», — подтвердил Люган. «Когда папа брал меня с собой на манёвры, каждый день после занятий я играл с мальчишками из окрестных деревень. Мы стреляли из рогаток в птиц, ловили лягушек, и я, глядя на то, как эти маленькие создания умирают у меня в руках, Не испытывал никаких чувств. То же самое можно сказать и про моих приятелей. Точно, кивнул очкарик. Необходим долгий жизненный опыт, чтобы научиться в полной мере ценить жизнь. В детском сознании жизнь не занимает такое место, как в жизни взрослого. Странно то, что взрослые всегда ассоциировали детей с добротой, миролюбивостью и прочими замечательными качествами. И что тут такого странно? Удивленно посмотрел на него Хуахуа. -хуа. В эпоху взрослых дети существовали в границах рамок, наложенных на них взрослыми. Но что гораздо важнее, у детей не было возможности принимать участие в жестокой борьбе за выживание. Поэтому, естественно, их истинная сущность не раскрывалась. О, последние пару дней я читал «Повелителя мох», книгу, которую ты мне дал. Роман антиутопии английского писателя Уильяма Голдинга о жестоком мире детей, оказавшихся на необитаемом острове. «Хорошая книга», — угрюмо промолвил очкарик. Голдинг был одним из немногих взрослых, кто действительно понимал детей. Жаль, что остальные по большей части судили о детских сердцах по меркам великих людей, вместо того, чтобы признавать нашу первичную сущность. Обращение афоризма из Цо Джуань, предостерегающего приписывать низменные помыслы добродетельным людям. Цзо Цюань памятник исторической прозы древнего Китая, представляющий собой подробнейший комментарий к краткой хронике, повествующих о событиях с 722 по 468 год до нашей эры. Это была последняя и величайшая ошибка взрослых, и эта ошибка ввела чересчур много переменных в уравнение, описывающее ход истории в эпоху сверхновой. Какое-то время дети молча смотрели на разделку китовой туши, после чего снова сели в вездеход и двинулись дальше. Если бы какому-нибудь взрослому довелось остаться в живых и оказаться в эпохе сверхновой, он бы решил, что попал в кошмарный сон. После того, как всё ядерное оружие мира исчезло в бескрайнем космосе в заключительные дни обыкновенной эпохи, Грядущий мир детей в воображении взрослых представлялся раем глобальной гармонии, наполненным детской невинностью и дружбой, в котором дети, взявшись за руки, как в детском саду, подчиняясь врожденной чистоте и добру, построят прекрасную новую землю. Были даже предложения уничтожить все исторические архивы человечества. Мы уходим с надеждой на то, что дети в своих сердцах сберегут о нас светлые воспоминания. Если эти нежные создания оглянутся на нашу историю из своего чудесного мира гармоний и увидят все эти войны, грабежи, борьбу за власть, они поймут, какими неразумными и извращенными существами мы были. Однако взрослые даже представить себе не могли, что меньше чем через год после начала эпохи сверхновой Мир детей окажется ввергнут в пучину новой мировой войны. Такими жестокими были правила соперничества, такими кровавыми и варварскими его методы, что прецеденты этому не было не только в обыкновенную эпоху, но и за всю историю человечества. Обыкновенная эпоха не имела причин беспокоиться о том, какое представление о ней оставалось в сердцах детей поскольку в глазах детей главные недостатки взрослых заключались в ограничениях и сдерживаниях, а также в нелепых предрассудках и моральных нормах. Международные законы и правила поведения были в одночасье отброшены, поскольку все низменные инстинкты вывалились наружу, и никто больше не считал нужным скрывать их. Первоначально… Высшее руководство Китая разошлось во мнениях относительно отправки войск в Антарктиду для участия в военных играх. Важность антарктических игр ни у кого не вызывала сомнений, но Сяо Мэн задала прагматичный вопрос. «Наше окружение крайне нестабильно. Индия, например, отправляет всего одну дивизию, оставляя на своей территории миллионную армию. Кто может сказать, что она замышляет? Если мы хотим принять полноценное участие, нам нужно будет выделить значительную часть сухопутных сил плюс по меньшей мере две трети военно-морского флота. Если два флота из трех будут находиться вдали от дома, это создаст трудности в обороне страны. Добавим к этому текущее положение дел внутри страны, повышение уровня Мирового океана с нарастающим затоплением прибрежных районов и другие потенциальные крупномасштабные стихийные бедствия, для борьбы с которыми потребуется существенная помощь военных. «Обе проблемы разрешимы», — сказал Хуахуа. «Во-первых, Индию будет сдерживать Пакистан, который также оставляет дома значительную часть своих вооружённых сил. Можно также предпринять дипломатические шаги, чтобы под давлением других ведущих мировых держав Индия была вынуждена отправить для участия в играх силы, соразмерные с нашими». Что касается стихийных бедствий, разумеется, отсутствие военных будет иметь негативные последствия, но всё-таки мы с этим справимся. Люган поднял другой, более тревожный вопрос. Наши вооружённые силы, по сути своей, предназначены для обороны страны. Они не готовились к ведению боевых действий на большом удалении, на другом континенте. Боевая доктрина нашего военно-морского флота, например, базируется на теориях сухопутной войны. Флот создавался для защиты побережья, а не для наступательных действий в открытом море. Подавляющее большинство боевых кораблей не сможет выйти дальше рифа Наньша, то есть по меркам современных флотов, за околицу. И вот теперь мы собираемся отправиться к Антарктиде. Перед своим уходом взрослые неустанно твердили нам ни в коем случае не ввязываться в войны на другом конце континента или за морем. Вам это прекрасно известно. Но нынешний мир совсем не похож на тот, который представляли себе взрослые, возразил Хуахуа. -Хуа. Мы не можем следовать их правилам». Затем Очкарик изложил свою точку зрения. «Если климат и дальше будет изменяться теми же темпами, вскоре половина нашей страны окажется затоплена или станет невыносимо жаркой. Наше будущее связано с Антарктидой. Посему глобального спора за Южный полюс не избежать. Когда Китай впервые думал над тем, чтобы снарядить экспедицию в Антарктиду, один наш руководитель сказал – Такой бесполезный шаг, как этот, в разгар насущных забот свидетельствует о дальновидности. Ву Хен, геолог, возглавлявший Национальный комитет антарктических исследований, впоследствии администрации арктических и антарктических исследований, в начале 80-х годов, до первой китайской экспедиции, приписывал это замечание маршалу Чэнь И. «Но для нас отправка армии в Антарктиду не является бесполезной». Это настоятельной необходимости ошибка может стоить поражение во всей игре. «Забудем на время стратегическое значение Антарктиды и подумаем о военных играх как таковых», — добавил Хуахуа. «Исход, возможно, определит мировой порядок в мире детей». Все согласились, что вопрос, поднятый Хуахуа, может оказать глубокое влияние на будущее, поэтому вопрос об участии в антарктических играх был решен. Новости об игре молниеносно распространились по всей стране, что привело к быстрому завершению периода города сладостей. Страна резко пробудилась от двухмесячного сна, словно под одеяло высыпали под нос колотого льда, говоря словами историка позднейшего времени. Однако, если хорошенько подумать, в этом не было ничего необычного. Ничто не оказывает на общество такого стимулирующего воздействия, как война. Антарктида явилась мощным толчком, который способствовал пробуждению детей от периода города сладостей. В детском сознании далёкий Южный полюс, волнующее, загадочное место, стал единственной надеждой стряхнуть скуку повседневной жизни. Дети верили в то, что китайская армия одержит победу в играх, завоевав на континенте обширную территорию, где дети, переселившись туда, смогут начать новую жизнь телевизионном обращении к стране по случаю приказа об отправке войск в Антарктиду Хуа-Хуа сказал в частности следующее. «Территория нашей страны — это лист бумаги, покрытый рисунками взрослых. Антарктида же представляет собой чистую страницу, где мы нарисуем то, что пожелаем, и построим рай нашей мечты». Его заявление привело к серьёзным недоразумениям. Пошли слухи, что страна примется одновременно за осуществление двух пятилетних планов, скучного и нудного, составленного взрослыми для развития Китая, и восхитительного, выраженного детьми в виртуальном мире, который будет воплощаться в Антарктиде. Именно там будут построены парки развлечений. Эта мысль взбудоражила всех детей страны. На какое-то время Антарктический парк стал самой обсуждаемой темой в интернете и средствах массовой информации, и вся страна полностью сосредоточила внимание на предстоящих военных играх. После выхода приказа о мобилизации вернулся порядок периода инерции. Дети возобновили работу, и вскоре вся страна гудела, как пчелиные улей.